Глава двадцать пятая. Тянь лун. Ночь выдалась мучительной. Ами не снилось, что она вновь находится в паучьем облике и никак не может вернуть себе человеческий. Она злилась из-за этого, и зло требовало выхода. Ей хотелось разгромить весь номер, но она вовремя вспомнила о комнате страха. Отправилась туда и буйствовала среди древесных коряк и человеческих костей, вгрызаясь жвалами во всю подряд, не разбирая. Утром Амина проснулась разбитой. Треск сухого дерева и хруст старых костей еще стояли в ушах. Первым делом она отправилась к зеркалу, чтобы проверить, все ли в порядке с ее внешностью. Увидев свое обычное отражение, она с облегчением выдохнула. Как хорошо, что это был лишь сон. Но тревога все же грызла ее, и она для верности заглянула в комнату страха. Все коряги были переломаны, на древесной коре белели свежие царапины. Дрожащей рукой Амина закрыла потайную дверь. Все-таки не сон. Значит, она на самом деле превращалась во время сна в паучиху. Что с ней творится? Почему превращение происходит бесконтрольно? От чего это зависит? Амина пришла к выводу, что это случается в те моменты, когда она теряет самообладание. К примеру, из-за приступов ярости, как было во время встречи с бабушкой в кафе. Или вчера в камере с пленниками, когда слова Кирилла привели ее в бешенство. Но, видимо, и во сне она тоже не в силах себя контролировать. Наверное, ночной срыв стал следствием шока после встречи с мужем. Надо научиться держать себя в руках, чтобы не перевоплощаться в паучье тело непроизвольно. Амина до ужаса боялась остаться паучихой навсегда. Ощутив щеку и легкое дуновение ветерка, принесшего озерные запахи, Амина устремила взгляд в окно. Подсвеченные утренними лучами облака пыли над храмом цеплялись за острый шпиль над изогнутой крышей. Над прудом стелился туман. Что-то плескалось там, надежно скрытое плотной пеленой. Вспомнив тестообразные лица, кривляющиеся под водой, и слова зензена, на живущим в реке демоне-драконе, Амина подавила желание выйти на балкон полюбоваться видом. Не очень-то хотелось узреть нарушителя утренней тишины. И без того, Зрелищ в последние дни хватало. Но, видимо, в таком месте, как это, жутких зрелищ было не избежать. Боковым зрением Амина заметила, как среди облаков промчалось что-то большое и темное. Тень огромного крыла с зубчатым краем мелькнула над крышей храма и пропала, словно растворилась в воздухе. Амина уже видела похожую тень, когда шла по насыпи через пруд после встречи с проматерью. Сейчас, как и тогда, она не успела разглядеть существо, которое ее отбрасывало, но готова была поклясться, что это был дракон. Оцепенении ами... Амина застыла перед окном. Белые облака уплывали вдаль за мертвый лес. Небо над храмом больше ничто не омрачало, но крылатая тень все еще маячила перед ее мысленным взором. Позади раздался звук открывшейся входной двери и легкие шаги. «Любуешься рассветом?» От бодрого восклицания Зен-Зен в голове Амина зазвенела. Раньше она и не предполагала, что мысли, как и голос, могут быть и громкими и тихими. «Часто у вас тут летают драконы?» Амина едва взглянула на хозяйку горного дома и вновь уставилась в но летают. Зензен как будто встревожилась. Единственный дракон, насколько мне известно, живет в пруду. Это я Яюй. И он бескрылый. Но я видела дракона с крыльями. Он промчался над крышей храма. Да неужели? Глаза Зензен сузились, брови сошлись у переносицы. И как он выглядел? «Ну, я видела не его самого, а только тень, но она была точно драконья, крылья и длинное туловище, переходящее в хвост». «Любопытно. Похоже на дракона из рода Тянь-Лунов. Но что, спрашивается этот высокородный небесный страж, забыл в нашем захолустье. Не слыхала, чтобы Тянь-Луны интересовались земными делами. Всегда считала, что им хватает своих небесных забот. Не нравится это мне». «А ведь я еще вчера заподозрила его присутствие. Пусть только крылатая змеюка посмеет спуститься пониже, и Яюи вмиг укоротит ему хвост. Но все же лучше усилить магический купол». Последнюю фразу зензен -Зен произнесла отстороненно, обращаясь к себе самой, словно позабыв о присутствии Амины. Но через мгновение она встрепенулась. «Завтра состоится торжественная процедура твоего вступления в права паучьей королевы. Проматерь передаст тебе свой дар, и ты займешь ее место в храме». «Так быстро?» Амина вздрогнула. Но я пока не готова. Мне нужно привыкнуть к этой мысли. Решение принято советом жрецов и не обсуждается. А сегодня пройдут состязания среди лучших самцов за право стать отцом твоего первого потомства. Победитель отправится в храм вместе с тобой, и там жрецы проведут обряд вашего бракосочетания. Амина скрипнула зубами, справляясь с охватившим ее чувством умерзения. Запретные мысли напирали на воображаемый барьер в ее голове с такой силой, что она боялась свихнуться. Что-то ты побледнела заметила Зензен. Но я понимаю твое волнение. Все девушки нервничают перед свадьбой, будь они из породы оборотней или из обычных людей. К тому же твоя свадьба совмещена с приятием дара, а это огромная ответственность. Тебе понадобятся силы, как моральные, так и физические. Поэтому советую хорошенько отдохнуть и выспаться перед самым важным событием в твоей жизни. Состязания начнутся в 6 и могут затянуться до допоздна. Но тебе не обязательно дожидаться их окончания. Твое присутствие необходимо лишь в начале для понимания поднятие боевого духа претендентов. А потом самцы наверняка так раззадорятся, что и не заметят твоего ухода. Для тебя ведь не так важно, кто победит. Тебе же не придется жить с супругом долгие годы. У пауков все не так, как у людей. Обычно самка съедает самца сразу после того, как тот исполнит свой супружеский долг. «А в паучьем обществе девушек всегда выдают замуж против воли». «Что значит «против воли»?» «Никто из девиц никогда не противился». «Какая им разница?» «И ведь они почти сразу становятся вдовами». «Но ты можешь быть спокойна». «Я лично прослежу, чтобы выбор был справедливым». «И тебе достался самый достойный из претендентов». «Здорово!» Амина изобразила радость и для достоверности тряхнула головой. «И много таких претендентов». «Отбоя нет!» Как только новость о твоем предназначении разошлась по всем паучьим кланам, на нас посыпали сообщения с просьбой перенести дату отбора, чтобы претенденты из дальних краев успели приехать. Но жрецы не стали откладывать состязания. Говорят, про мать со дня на день может испустить дух. Она уже очень старая и сохнет на глазах с тех пор, как отложила последние яйца. Нужно как можно скорее перенять у нее дар, пока она не унесла его с собой в царство мертвых. Мы и так затянулись поиском преемницы. Никак не могли найти подходящую девушку. А если и на Ходили, то она не нравилась про матери. Ты появилась очень вовремя. а видно подземные демоны помогли нам и направили тебя по верному пути. Ты ведь рада тому, что обрела семью и получила такое почетное предназначение. Зензен словно кольнула ее быстрым и острым взглядом. Очень, очень рада. Изображая восторг, Амина округлила глаза для убедительности. Но, похоже, зензен все же почуяла фальши, предупредила ее. Имей в виду, отказаться от принятия дара у тебя не получится. Твой будущий супруг проследил за этим, когда тебя и его оставят в храме наедине с паучьей королевой, он не позволит тебе сбежать или как-то навредить про матери. Один неверный шаг, и он проткнет тебя жвалами насквозь. Поняла? Взгляд Зензен -Зен вновь полоснул по лицу Амины, точно бритва: Я приму удар не волнуйся. мне показалось, что она превратилась в гипсовую статую, стараясь не выдать своего панического состояния, в которое впало от последних слов Зензен. Что ж, строгая наставница провела рукой по плечу Амины, быстро перебирая пальцами, словно хотела изобразить бегущего паука. Начало в 6 вечера во дворе перед гостевым входом. Не опаздывай. Она резко повернулась и вышла из номера. Длинный подол кимоно волочился за ней по полу с шуршанием ползущей змеи. Стук закрывшейся двери подействовал на Амину точно выстрел, направленный в нее, но не попавший в цель. Она содрогнулась всем телом, а затем бросилась на диван лицом вниз и разрыдалась. За что? Ну за что ей все это? Вначале она думала, что даже получив триклятый дар, она сможет выбраться отсюда вместе с Кириллом. Но слова Юнру о том, что вместе с даром в нее переселятся и дух проматери здорово ее напугали. И все же Амина надеялась, что ей как-нибудь удастся выкрутиться. Она была готова даже драться с проматерью, Но Зензен -Зен уничтожила надежду на благополучный на исход такой битвы. Оказывается, будущий так называемый супруг станет ее конвоиром. Даже если Амина перевоплотится в паучиху с двумя соперниками, ей точно не справится. Дряхлую проматерь она еще могла бы одолеть, но о том, чтобы взять верх над самым сильным пауком, которого выберут на состязаниях, нечего даже и думать. Наверняка это будет гигантский паучище тупик», — мелькнула горькая мысль. И вдруг с открытого балкона повеяло такой чистейшей свежестью, какая бывает только в лесу после летнего дождя. Амине даже показалось, что где-то не очень далеко шелестит листва. Она приподняла голову. Небо за окном стало пронзительной синевой. Даже облака расползлись кто куда. Не осталось и крошечной тучки. Ни малейшего намека на дождь. Но что это? Небесная синева не стояла на месте. Она двигалась. Такого Амина в жизни своей еще не видела. Слов На само небо пыталась уплыть вслед за тучами. Правда, не все целиком а некоторая часть, бирюзовая полоска, извиваясь, точно лента на ветру летела над храмом и сухими зарослями. Амина потерла глаза, уверенная, что у нее непорядок со зрением, но небо после этого не стало неподвижным. И даже... Нет! Это слишком невероятно, чтобы быть правдой! Амина вскочила с дивана, собираясь выбежать на балкон, но запуталась в занавесках. А когда выпуталась, чудо уже исчезло. Но Амина еще долго стояла, прижавшись к перилам и всматриваясь ввысь. Она видела дракона, длинного, как река, голубого, как небо, с огромной, но совсем не страшной мордой и с перепончатыми крыльями, полупрозрачными, покрытыми затейливым узором из вены сосудов. Как там сказала Зэн, -зэн? Небесный страж? Крылатая змеюка. Как еще она его назвала? Тянь Лун! Амина не очень разбиралась в китайской мифологии, но слышала кое-что о Тянь Лунах. Если она не ошибалась, то эти небесные драконы охраняли божественные чертоги и служили богам. Но в таких местах, как этот игорный дом, зловонный пруд или демонический храм богов не было. Здесь водились лишь пауки-оборотни и драконы-демоны. И все же Амина с упоением вдохнула воздух, пропитанный пронзительной свежестью. В нем ощущалось что-то еще, что-то неуловимое, какая-то особая магия. Она не пахла, но была осязаема и дарила надежду на то, что все, в конце концов, будет хорошо.